Его сына приняли в Сент-Амброс в Оксфорде. Доказательством этого из ряда вон выходящего факта служила размашистая подпись президента колледжа, и ему ничего не оставалось, как вновь мысленно поблагодарить родителей за столь удачный выбор имени. «С превеликим удовольствием буду лично следить за успехами вашего сына в Сент-Амброзе», — писал президент. «В эти трудные дни для нас большая честь видеть среди своих студентов представителей семьи с такими богатыми воинскими традициями, как ваши». Драйвер чуть не лопнул от смеха и гордости. Он, конечно, обвел всех вокруг пальца, но зато его сына приняли в Оксфорд. Правда, на пути к желанной цели оставались еще две преграды но он полагал их пустяковыми в сравнении с тем, чего ему уже удалось добиться. По издавна заведенному обычаю деньги за обучение в Оксфорде следовало вносить вперед, а затем сдавать экзамены. Его сын сдать их не мог, в Борстале такое не разрешали, а сидеть ему оставалось еще 6 месяцев. Особый смысл всего предприятия и состоял в том, чтобы по возвращении сына домой вручить ему диплом Оксфорда. Драйвер не мог представить себе лучшего подарка. Впрочем, как хороший шахматист, просчитывающий партию на несколько ходов вперед, он уже знал, как справиться с возникшими трудностями. Во-первых, он не сомневался, что в его случае плата за обучение — блеф. Будучи лордом, он имел право рассчитывать на кредит, а если бы после получения диплома возникли какие-то сложности, он мог предложить администрации подать на него в суд или послать ее ко всем чертям. Ни один Оксфордский колледж не посмел бы признать, что его провели как ребенка, а экзамены... Улыбка тронула уголки его рта. Драйвер мысленно перенесся на 5 лет назад, в прошлое, в скрабс, где и встретил человека, которого все звали Папаша, преподобного Саймона Милана. Срок у того был небольшой, как, собственно, и у всех. В скрабс держали только тех, кому суд давал меньше трех лет тюрьмы. Драйвер хорошо помнил этого священника, высокого, подтянутого, сидеющего, с аристократической внешностью и строгим лицом адвоката. В тюрьме, если уж на то пошло, рассуждал драйвер, ученых людей никак не меньше, чем в университете. Там были и врачи, и финансисты, и церковнослужители. Он знал, где найти мистера Милана. Тот жил в пансионе неподалеку от Юстон-сквер. За пару-тройку стаканчиков он мог много чего сделать, и уж конечно. Для него не составит труда написать несколько экзаменационных работ. — Я же прекрасно помню, — пробормотал драйвер, — как он обращался на латыни к надзирателям.